Сказка седьмая. Страшные истории в пионерском лагере. Зелененькая, у тебя мама есть? Вот даёт. Ну, как же я без мамы? А как её зовут? Будто не знаешь. Бабьяга, костяная нога. А папу как зовут? Кощей Бессмертный. О, это твой папа? А где он сейчас? Улетел в командировку. А братика твоего как зовут? Кощейчик. Он на той горе живёт. Ребята попросились к нему в гости. Стали мы собираться. Принц сам хотел ступу поднять, но, как всегда, слова волшебные перепутал. Потом на березу полез, кощейчику мёда собрать. Еле отговорили. Потом дружка позвал, который тоже мед любит. Мохнатого такого косолапого, такого большого, что в ежкину ступу не поместится. Пока лесные гостинцы собирали, солнце уже высоко встало над родным болотом, Комарики зажужжали. Юля с Машей успели во все игры переиграть. Наконец, с волшебным словом «крабле-бабле-бумс» мы поднялись в воздух и полетели к братику Зелёный. По дороге у горы сделали остановку. Чая попить. С печеньем уточнила Юля, который уже годика четыре. А может, меньше? Нет, когда было меньше, мы в основном по лесу гуляли по опушке, которую она называла «пушкой». Заходить в чащу в сказке она побаивалась. И мы гуляли по пушке-пушки и собирали грибы, узнавая, какие можно кушать, а какие нет. Вот этот очень вкусный, наверное, говорил папа, красивый такой. Ножка у него тоненькая, а шляпка беленькая в красный горошек. Будем его кушать? Не, нельзя, отвечала совсем маленькая еще Юля. Муха мол. Ну, а теперь-то уж она большая, можно и к Кощейчику слетать. Но только пока папа Кощей бессмертный в командировке. Вечный, недавно заметила она мне. Он уже десять лет в командировке. Теперь-то зелененькую я рассказываю ей время от времени, когда попросит. «Каждый день неохота», — сказала она мне однажды, и я вдруг понял, что она выросла. «А хорошо, когда устала, трудный день, тогда хорошо с теплым молоком». Я это понимаю так. Сказка до определенного времени, как грудное молоко. А потом ребенок переходит на обычное питание. Итак, говорит папа, — ребята приземлились у горы, проведать кое-кого по дороге к Кощейчику. Вылезли из тупы и пошли по тропинке в горку. Из пещеры клубами врывался дым и слышался плачущий голос. «Опять!» «Это мой троюродный брат Дракоша учится», — сказал Зеленая. «Маленький еще, у него вместо пламени изо рта дым идет, видите?» «Опять не получилось, опять плакал Дракоша». Увидев ребят, он обрадовался, предложил подымить вместе. Они угостили его самыми вкусными пирожками из всех тех, которые красная шапочка носила бабушке. И все было хорошо, но в это время на небе вдруг появилась большая темная туча, и стала приближаться. Оказалось, что это не то, чего вся дракошин родственник Змей Гарыныч. В гости пожаловал, спустился с шумом, огляделся вокруг и уставился на ребят тремя парами глаз. Первая голова была вежливой и доброжелательной. «Здравствуйте», — сказала она, — «когда ехали?» Вторая была несколько скрытна. «Привет», — процедила она сквозь зубы, А у третьей головы змея Горыныча оказались совершенно определенные намерения. Оглядев ребят, она облизнулась и произнесла Лангет. Что-что, обиделась зелененькая, это я-то Лангет. Да ладно, сказала первая голова, не обращая внимания, сами не знаем, куда от нее деваться. Прожорливая такая. Я, например, сейчас совсем даже не хочу кушать. Хм, промолвила вторая голова. «Лангет!» — повторила третья, явно выбирая, с кого начать. «Знаешь, — сказал зелененький папа, — раз такое дело, давай лучше продолжим путешествие, тем более нас кощейчик ждет». «Ну, погоди!» — погрозила зеленая третьей голове. «Я вот папе скажу, он тебя накажет». «Правильно!» — сказала первая голова. «Не будет детей пугать». «Ну уж, не знаю!» — пробурчала вторая голова. «Лангет!» — грустно произнесла третья, сглотнув слюну. Папа объяснил ребятам, что лангет — это продолговатый, обжаренный в сухарях кусок мяса, и рассказал им, что это блюдо упоминает герой сказки Василия Макарча-Шукшина «До третьих петухов». Потом мы полетели дальше. И вот, наконец, высокая-высокая гора в шапке из вечных снегов. Когда нет тумана и сверкает солнце, кажется, что вершина парит в небе. «Я», — говорит папа, — «три раза в жизни видел такие вершины. Одну в Армении, она зовется Масис, другую в Японии ее называют Фудзияма, а третью в Якутии, в Кислярских горах. Знаете, ребята, такие горы?» «Нет», — говорит Маша. «И Юля не знает. Вам обязательно надо на них посмотреть». «Когда подрастете немножко, я возьму вас в командировку». «А Кощей бессмертный не вернулся?» — на всякий случай уточняет Юля по пути к Кощейчику. «Всякое может случиться в сказке. Планируешь одно, выходит по-другому». «Вон, к дракоше заглянули, а там Змей Горыныч». «Не вернулся», — твердо обещает папа. «Будьте спокойны, у него очень дальняя командировка, надолго». И вот все вылезают из стопы и, поднявшись на вершину горы, входят в пещеру полную чудес. С потолка свисают громадные сосульки, ледяные столбы, сталактитовые иголки. Вокруг тишина, шорохи, бульканье, многоголосие копели, как в заповеднике Шульганташ. Какое гулкое в пещерех! Крикнешь, оно отзовется тысячу голосов. Юля! А наверху, под самым сводом, висит на железной цепи люлька, которую кто-то раскачивает, качает туда-сюда, как качели. И из этой люльки слышится звонкий голосок, поющий знакомую нам с детства песню. «Ой, цветет калина в поле у ручья!» Одна из наших с Юлей любимых песен «Как же ее не спеть кащейчику?» Да, не забыть, знакомая рассказывала. Были когда-то молодые ребята, играли на скрипочке, трубе, пели детские песенки. И почему-то этот ансамбль назывался «Последний шанс». Зрители спросили, «Почему такое странное название, а не «Кузнечик», например?» Один из тех ребят ответил, «А потому что каждый раз, когда мы выходим на сцену, у нас должно быть ощущение, что это в последний раз. Всякое может случиться, может, завтра этого не будет». «Ну, сейчас мы выходим и поем, как в последний раз». Так вот, серьезно назвали ансамбль, исполняющий детские песенки. Наверняка у тех ребят был бамс. Джанни Радари был страшно популярен в СССР не только из-за любимого всеми Чаполина, но и благодаря принадлежности Компартии, которая, по-моему, шла ему не на пользу, политизируя его сказки. но написанная Радаре в зрелом возрасте грамматика фантазии — вещь великолепная, сродни психологии творчества Выгодского. «На ошибках учится фантазировать» — этот тезис Радари я бы повесил во всех средних школах. Тем не менее, совершенно непонятно, как он стал писать детские книжки. Рано оставшись без отца, который был простым булочником, Джанни прошел суровую школу жизни — В 17 лет уже стал учителем начальных классов. Будущему писателю нравится работать с детьми, придумывать для учеников забавные и поучительные истории. Эту цитату из биографии я не буду выделять курсивом, потому что за ней ничего интересующего нас не следует. За ней провал. Война, участие в сопротивлении, газета «Унита». Только в 1950 году Компартия назначила уже 30-летнего Радари редактором только что созданного в Риме еженедельного журнала «Пионер». Спустя год он опубликует книжку «Веселых стихов», а затем свои знаменитые «Приключения Чипалина. Между 17-летним педагогом, сопротивлением и Чипалина провал. Я прочитал все, какие нашел биографии Радари, Бамса не было. Немного понятнее с другим автором, которого в Финляндии признали лучшим в мире детским писателем. Он опередил по рейтингу даже скандинавских сказочников. Надо же выдумать такое, сравнивать сказочников. Это автор Чебурашки Эдуард Успенский. Успенский закончил МАИ, работал инженером, но это явно было не его призванием. Найти занятия по душе ему помогло то, что еще в ранней юности он отучился в уже известной нам школе сказочников, то есть был вожатым в пионерском лагере, где, как известно, дети любят слушать перед сном страшные истории. Там вожатый Успенский, по его же словам, читал и пересказывал ребятишкам разные интересные книги. Но они кончились, и пришлось что-то сочинять самому. Успенский уверяет, что детским писателем стал по недоразумению. Признанный юморист, он писал тексты для КВН, сценки для театра миниатюр, фильетоны для эстрады, а как сказочника его на дух не переносили некоторые авторитетные люди. Два классика детской советской литературы встали насмерть, не пуская Успенского, с его легкомысленным чебурашкой в союз писателей. Ему зарубали все детские книжки, Редакторам Дед Гиза не нравилось, что крокодил Гена повесил объявление «ищу друзей». «Это на Западе», — говорили незадачливому автору, «а у нас друзей находят в коллективе». Были и другие претензии. В Чебурашке не обнаружилось ничего пионерского. То же самое «ничего пионерского» не находили проверяющие в легендарном новаторском пионерском лагере «Маяк Олега Газмана». а шапокляк Успенского показалось одному цензору насмешкой над интеллигенцией. Тогда Успенский придумал хитрый ход. Объявил, что бросил писать юмористические произведения. Ему звонили из редакции, просили какой-нибудь рассказик, на что он отвечал, что теперь у него есть только детские стихи. «Ну, неси их», — нам отвечали редакторы. А что им оставалось? С юмором в советское время было туго, приходилось соглашаться на публикацию хоть и детских, но все-таки по-успенски остроумных и веселых стихов. Так под прикрытием смеха сказочные истории Успенского проникли в литературную газету и в популярную воскресную радиопередачу «С добрым утром». Так, вспоминает Успенский, не издав ни одной книги, я стал знаменитым детским писателем.